Глава 25. Проснулся он рано, поскольку чувствовал, как всё это буквально витает в воздухе. Сколько верёвочки не виться, полиция вытащила тела из-под церкви и со временем обязательно что-нибудь обнаружит: отпечаток пальца, ДНК, фотографии. Лёжа в темноте на своей кровати, он в основном переживал за близких к нему людей. Поймут ли они? Не исключено, подумал он. А может, это окажется для них последней каплей? Двигаясь на ощупь, направился в ванную, щёлкнул выключателем и заморгал от яркого света. Чьё это лицо уставилось на него в ответ? Чьи это полные сомнений, постаревшие черты? Он нахмурился, поскольку жизнь далеко не всегда была такой. Были юность, обещание лучшего и цель, но всё это до разрыва до предательства с тех пор он научился скрывать эмоции, которые приводили его в действие, улыбаться, если это от него ожидалось, говорить правильные вещи, но внутри него зияла яростная пустота, и мало было просто пытаться ужиться с ней. Ему постоянно приходилось надевать какие-то маски. Они прыгали на лицо и соскальзывали с него с такой лёгкостью, что временами он забывал, какой он на самом деле хороший человек. или плохой. Опершись руками о раковину, он неотрывно глядел в зеркало, пока оттуда на него не посмотрело правильное лицо. Если конец близок, то надо встретить его без отчаяния и сожаления, наступает новый день, и страх ему будет неведом. Под душем он намыливался и смывал воду не один раз, а дважды. Потом намазался лосьоном и тщательно причесался. С великим тщанием побрился и в итоге нашёл свою наружность вполне достойной. Если сегодня и наступит конец, значит, так тому и быть. Гладким и скользким он вошёл в этот мир, гладким и скользким покинет его.